Наполеон пожал плечами и пошёл себе на Москву. Занял Москву и по этикету тех лет стал ждать парламентатёров. Возможно, они назывались иначе. Побждённые должны были оказать уважение победителю, так полагалось, и, может быть, даже устроить бал в его честь. Но ничего похожего. Никаких парламентатёров, никаких балов, и Москва горит. Есть нечего. Винные погребан распашку, войска перепилось. Наполеон великодушно предложил царю перемирие, но царь мириться отказался, причем в очень грубой и невежливой форме, и мириться не стал, и воевать не намерен, совсем уж ничего не понятно. А Москва горит, а солдаты пьют, а тут еще ударили холода, надо бы домой, а до дома далеко. И чем все кончилось для французов, не мне вам рассказывать, этому в школе учат. Итак, Я выбираю тактику Кутузова. Я сворачиваю свои знамёна и отзываю своих солдат. И тем, кто мне звонит, просто нечем поживиться. Ты знаешь, что Славка ушёл от тебя к какой-то шмаре. Кричит через весь город моя школьная подруга. Ну неужели ты думаешь, что ты знаешь, а я не удивляюсь я. Он меня обманул, кричит школьная подруга и принимается плакать. Я от него не ожидала. Он был частью моей жизни. Я молчу. Её послушать, можно подумать, что бросили её, а не меня. Он что, совсем с ума сошёл? Почему не понимаю я. Ну разве можно сравнить её с тобой? Сравнить, безусловно, можно, объективно лучше я, но ему лучше она. Потому что она больше может ему дать и больше у него взять, а я не дать, не взять. А как ремонт, спрашиваю я? Да плотника до сих пор достать не могу. Моментально переключается школьная подруга. Поразительное дело. Никто не хочет работать. Им не нужны деньги. Им нужно только два рубля на портрейн. И все. Представляешь, я три месяца не могу найти человека, чтобы он сделал мне палку во встроенный шкаф. А зачем палку, не поняла я? Пальто вешать. Я не могу въехать в квартиру, потому что мне некуда вешать пальто. Когда мы увидимся? Когда хочешь. Давай в конце недели. Мы всегда договариваемся, но никогда... Не встречаемся. Видимо, моя прошлая жизнь, как культурный слой, опустилась под землю, а на земле другая жизнь. И голос моей школьной подруги звучит откуда-то из-под земли. Может быть, поэтому она так и кричит, чтобы быть услышенной наверху. Я в тебя верю, кричит школьная подруга. Ты сильная. Правильно, я сильная. На мне можно воду возить. Я кладу трубку. Из-под руки тут же выплескивается следующий звонок. Это врач. Не мой врач, а просто врач. Мы каждый год вместе отдыхаем с семьями у моря и дружим взахлёб все 26 дней отпуска. В Москве мы не общаемся. Это как сезонная обувь. В одно время года носишь не снимая, а в другое время закидываешь на антресоль. Когда мы через год встречаемся снова, то кажется, будто не расставались. Чувства свежи и прочны. Вознина ветер рекомендует он, значит, знает. Зачем Энергия ненависти очень помогает. Выпиши рецепт, прошу я. На что не понимает врач. На ненависть, на что же ещё? Он раздумывает, а потом предлагает: "А хочешь, пообедаем вместе?" Я ничего не ела с утра, а если быть точной, я не ем третьи сутки. Не могу, отказалась я, не глотается. Может быть, тебе лечь в стационар, раздумчиво предложил врач. В какой стационар? В дурдом, догадалась я. Там тебя растормозят. А лучше всего поменяй обстановку, поезжай куда-нибудь. Ките уезжать за границу после того, как Вронский поменял её на Анну Каренину, безусловно, поехать за границу лучше, чем лечь в дурдом. Я подумаю, пообещала я.